Глава двадцатая. На нервах. Влад был ненавязчивым, но одновременно с этим настойчивым. Я сама не заметила, как каждый день стала с ним переписываться. Ничего такого, никаких пошлостей и грязных намеков обычные как дела, спокойной ночи, доброе утро. И я с удовольствием отвечала ему, потому что с тех пор, как Ник перестал со мной общаться, так как раньше, я осталась одна. Я потеряла не только то чувственное напряжение, которое было между нами, но и лучшее в мире общения где подколки чередовались с мягкой заботой, а остроумные замечания заставляли меня хохотать от души. Мне безумно не хватало Ника. Влад был другим, более резким, конкретным, неразговорчивым, с грубоватым чувством юмора. Но он хотя бы не давал мне чувствовать себя одиноко. Звонил, писал и периодически вытаскивал меня гулять. Звал и на матчи посмотреть, или в ресторан сходить. Но я неизменно отказывалась. Мне казалось, что пока мы просто гуляем, это меня ни к чему не обязывает. А вот если уже пойду куда-то, то это считай свидание. И тут уже так просто не отвертишься. А еще Влад всерьез интересовался моими фотографиями и планами на будущее. Особенно после того, как я однажды пожаловалась ему, как тяжело мне дается учеба. Почему-то я надеялась, что и ему тоже, но Влад удивленно приподнял бровь. Настолько тяжело. Вроде на первом курсе довольно простая программа. Наверное, просто я дура. Убитым тоном сказала я. Просто это не твое. Со свойственной ему прямотой поправил меня Влад. Вот и Ник так говорит, пробормотала я. Влад искоса глянул на меня, но ничего не сказал. А мама говорит, продолжила я что фотографом много не заработаешь. Про хоккей мне тетка говорила то же самое. Пожал широченными плечами Влад. Я недоверчиво хмыкнула. «А родители твои что говорили?» «У меня нет родителей», — равнодушно ответил он. Вроде спокойно, но как-то так, что пропало всякое желание продолжать разговор на эту тему. Влад вообще был довольно закрытым человеком. Хоть рядом со мной двери его внутреннего мира иногда и приоткрывались ненадолго, давая возможность заглянуть в темноту, но обычно тут же захлопывались. Меня это всегда приводило в растерянность, потому что я не очень понимала, как себя вести. В итоге, чтобы не молчать, я просто начинала рассказывать что-то про себя, так что в итоге Влад знал про меня довольно много, в то время как я про него почти ничего. Может, поэтому у меня никак не получалось в него влюбиться? Можно, наверное, для всяких СМИ фотографировать? — размышляла я вслух. Звезд, например, или...» «Нет», — категорично заявил Влад. «Журналистика грязь, не надо тебе лезть туда. Лучше просто людей снимать». «Портретные съемки. Я задумчиво накручивала прядь волос на палец и видела, как пристально Влад следит за этим движением. «Можно?» «У меня, правда, мало опыта, но по факту я всего одного человека снимала». «Кого?» «Ты не показывала?» «А, да?» Я вдруг сконфузилась. «Это Ник. Он мне позировал немного. Получилось неплохо. Он же выглядит как кинозвезда. Ну, ты и сам это знаешь. Но если я хочу за это брать деньги, мне нужно больше практики. Я могу быть твоей моделью». Вдруг предложил Влад, нахмурившись. «Хочешь?» «Хочу». воодушевилась я. С тех пор прошла пара дней. Я уже придумала, где именно и как я буду фотать восходящую звезду хоккея. Осталось с ним самим договориться. Можно было бы прямо сегодня, если бы Влад мог. Ник куда-то укатил. Родители тоже. Весь дом и сад были бы в нашем распоряжении. Но не успела я набрать его, как мне вдруг позвонила Оля. Вся в слезах. Она совершенно измученным голосом спросила, может ли переночевать у нас. «Оль, да живи у нас сколько нужно!» Горячо заверила ее я. «Я же уже говорила, тут просто огромный дом!» Поговорив с Олей и скинув ей адрес, я от злости чуть не расколотила телефон на пол. Ну вот почему такому прекрасному, доброму человеку некуда пойти? Это же несправедливо. Родня у Оли, не дай боже, к таким лучше не соваться. Но и Соболь ее нифига не лучше. Мудак. Опять расстроил ее, Да еще, видимо, из дома выгнал. Оля чуть позже написала мне сообщение, что зайдет к родителям, а потом только поедет ко мне. И через 20 минут написала, что выезжает. Я приготовилась ждать. Прошел час. Оли все еще не было. Неужели автобус пропустила? Я написала ей сообщение, но оно осталось непрочитанным. Позвонила. Одни гудки. Никто не брал трубку. В груди заворочился страх, хотя я всячески его подавляла и убеждала себя, что все в порядке, что Оля просто могла потерять телефон или уснуть в автобусе, или. Но пока я так успокаивала свою панику, мои руки уже набирали номер Ника. «Мелкая. Что-то важное. Я занят. Мне нужен телефон Соболя». «Зачем?» — вдруг резко и довольно грубо спросил он. «Кажется, с что-то случилось». И я быстро рассказала ему, что произошло. Блять! Растерянно выдохнул Ник, как-то сразу мне поверив. Без единого звука дал мне номер, сказал перезвонить ему, как что-то прояснится, и строго-настрого приказал сидеть дома. «А если нужна будет моя помощь?» «Мы сами справимся. Алис, будь дома, никуда оттуда. Ты поняла меня? Обещай!» «Обещаю». Буркнула я, сбросила его и позвонила Соболю. Он взял трубку только с третьего гудка, и голос у него был такой, как будто он ненавидит весь мир в целом, и меня в частности. Но как только я сказала про Олю, Соболь моментом переменился. Он говорил отчетливо. «Спокойно. Но за этим слышался такой дикий страх, что меня тоже затрясло. Все же будет хорошо, правда? Ничего страшного не случится. Я не была в этом уверена, поэтому молчала. Я не знала, что делать. Надо к ней домой ехать, проверять», — отрывисто сказал Соболь. «Ты знаешь ее адрес?» — удивилась я. «Знаю». И столько было всего в этом коротком «знаю», что у меня перехватило горло. Соболь знал не только Олин домашний адрес. Он знал о ней столько, сколько никто из нас. И какими бы ни казались их отношения со стороны, они были связаны накрепко друг с другом. Соболь не переживет, если с Олей что-то случится. Вдруг поняла я так отчетливо, что даже удивилась, как не замечала этого раньше. И меня заглотило еще сильнее. «Скинь мне адрес», — умоляюще проговорила я. «Я тоже приеду». «Нет, тебя еще там не хватало». — проворчал Соболь с очень похожей на Ника интонацией. «Почему? Я ведь тоже переживаю. Если Ник отпустит, приезжай!» — язвительно сказал он. «Блядство!» — Приглушенно выруглась я. «Откуда он знал, что Ник меня уже никуда не пустил?» «Алис!» Голос Соболя вдруг дрогнул и зазвучал так тихо, что мне пришлось напрячься, чтобы его услышать. «Что?» «Спасибо!» «Ник». Я методично оттирал кровь с рук влажной салфеткой, когда телефон мигнул сообщением от Тимура. «Тачку к воротам». Я тут же помчался к своему припаркованному за углом Каену, завел машину и рванул к воротам этого забытого богом гаражного кооператива на окраине, в который мы совсем недавно прорывались с боем, и запрещал себе думать о том, в каком виде может быть детка Тимура и насколько вовремя мы успели. Сейчас главное, что она жива. Остальное... А остального лучше бы не было, иначе Соболь сравняет это место с землей, и этих уродов потом даже опознать не смогут. Я подъехал вовремя. Влад как раз вышел, а у него на руках безжизненной тряпочкой висела Оля, которой он ладонью прикрывал глаза. Правильно, нечего ей видеть то, что там происходило. Я выскочил из машины и открыл дверь. «Клади ее сюда, на сиденье». Бросил я Владу с невыносимым облегчением, разглядывая бледную, измученную девчонку. Целая жида. Блять, слава богу. Реально успели. Сейчас Алиске позвоню, что все в порядке. Я даже не представлял, что пережил Соболь. И не хотел представлять. Но, кажется, действительно произошло чудо, потому что тронуть ее не успели. Как минимум, на первый взгляд. Видимых повреждений нет. одежды не порвана. Тут Влад осторожно повернул Олину голову, устраивая ее на моей свернутой в рулон куртке, и я увидел кровь, запекшуюся на светлых волосах. Перед глазами моментом все заволокло алым. По голове били. Суки! Какие же суки! В больницу или домой везем? Отрывисто проговорил я, про себя думая, что лучше все же такую рану врачу показать. Может, не прямо сейчас, но хотя бы завтра. «Не надо в больницу». Тихо и очень испуганно вскрикнула Оля, а потом разом обмякла, словно моментально уснула. Походу, потеряла сознание. «Блядь», — резюмировал Влад. «Похоже на сотряс». «Ты в этом явно лучше меня разбираешься», — пробормотал я, листая карту. «Ближайшая больница была в десяти минутах отсюда. Надо туда двигать. Пусть ее как можно быстрее врач посмотрит. Я написал Тимуру, что мы поехали в неотложку, скинул ему координаты и сел на водительское сиденье. Влад пристегнул лежащую без сознания Олю ремнями безопасности, а потом тяжело опустился рядом со мной. Мы вывернули из проулка на дорогу, и только тут я вспомнил, что так и не позвонила Алисе. Она же там волнуется. Маленький храбрый боец. Сообразительная умница с невероятной интуицией. Если б не она и не ее мгновенная реакция. «Кто знает, что бы сейчас было с ее подружкой?» «Влад, можешь на своем телефоне маршрут выстроить? Мне мой нужен». «Зачем? Позвонить кое-кому». «Если ты про свою сестру, то я ей уже написал». Флегматично сказал Влад так, как будто это было само собой разумеющимся. «Эй, ты куда сворачиваешь? Тут же кирпич». Я резко вывернул руль, выравнивая тачку, и низко, хрипло, с удивившей даже самого меня угрозы проговорил. «В смысле, блядь? В смысле ты ей написал? За каким хуем?» Чтобы не переживала. Я медленно, длинно выдохнул, пытаясь держать себя в руках. Хотя больше всего мне хотелось остановить машину и двинуть Владу пороже, Своему, вообще-то говоря, лучшему другу. «Откуда у тебя ее номер?» Процедил я, все еще пытаясь сохранять адекватность. Хотя бы внешне. «Украл». Раздраженно сказал Влад, а потом нахмурился: Бля, ник, что с лицом. Шучу. Я попросила, она дала. Проблемы? Потом поговорим. Рявкнул я, подъезжая к воротам больницы, где был въезд для машин скорой помощи. Мы сунули денег сторожу, припарковались, осторожно отнесли Олю, которая все еще была без сознания, в приемный покой. Там снова дали денег, и нам сразу пообещали прислать дежурного врача. Через несколько минут в больницу влетел запыхавшийся, взъерошенный Тимур с разбитыми в мясо костяшками пальцев и диким страхом в глазах, обычно таких спокойных и уверенных. «Где?» — крикнул он, но мы на него шикнули, показав взглядом на Олю, лежавшую на каталке, и Тимур рванул к ней, опустился на пол и прижал к губам ее узкую бледную руку. «Детка моя!» — шептал он так нежно и интимно, что нам с Владом стало неловко. «Моя. Всё будет хорошо, я обещаю. Всё будет хорошо». Медсестра вышла и недовольно покосилась на нас. Мы явно выглядели в ее глазах подозрительно. Мощные парни в дорогих куртках, перепачканных кровью. Наверняка подумала, что мы бандиты. «С девушкой может пойти только один», — объявила она. «Родственники есть?» «Я», — с мрачной решимостью объявил Тимур. «А вы ей кто? Брат?» «Муж» гражданский я подкрепил его слова приятной стопкой купюр судя по неадекватному виду соболя он даже кошелька бы сейчас не сообразил достать и они все втроем исчезли в коридоре за обшарпанной белой дверью с надписью отделение неотложной помощи пошли покурим тяжело сказал я владу тот прищурился но кивнул мы вышли за ограду больницы я прикурил чувствуя как от привычной терпкой горечи дыма проясняется в голове и сдержанно проговорил. «Скажу один раз и больше повторять не буду. Держись подальше от Алисы. Точка». «Нет». Влад поморщился, разгоняя ладонью дым, а потом сказал очень просто. «Она мне нравится, и я к ней с серьёзными намерениями, а не просто трахнуть, если ты этого боишься». Я глухо зарычал, отбросил сигарету из греб Влада за отвороты куртки сжав его спиной в кованную решетку ограды. «Ты уже трогал ее. Отвечай, блядь! Не твое дело! Моё!» Меня раздирало на части огромное огнедышащее чудовище, угнездившееся в моих внутренностях. Мне было так больно, так зло, так невыносимо, что я готов был придушить Влада от одной только мысли, что он дотрагивался до моей... до Алисы. И от мысли, что она позволяла... «Ник, ты ебанулся!» Влад с силой оттолкнул меня. Я потер лицо руками, достал сигарету и снова закурил. Пальцы чуть подрагивали, ярость понемногу утихала. «Я не обижу её, Ник!» Он все еще пытался достучаться до меня. «Ну и слушай, я думал тебе похер, а ты так психуешь, типа как будто и правда ее брат». Я глянул на него быстро и дико, и Влад замер. «Или не брат?» Протянул он, начиная догадываться. «В этом все дело, да?» «Отвали. И если ты еще раз подойдешь к ней...» «Подойду». Влад был спокойным, как танк, но я видел его на льду и не обманывался. Именно с таким спокойствием он впечатывал своих соперников в бортик, после чего их утаскивали с матча на носилках. «Это ей решать, не тебе». Я беспомощно сжимал и разжимал кулаки, понимая, что уже не смогу его ударить. Приступ совершенно дикой и первобытной ярости прошел, и я не понимал, что мне делать. Я ведь сам хотел, чтобы у Алисы все сложилось, чтобы рядом с ней оказался тот, кто готов к серьезным отношениям, кто достоин ее. И разве трудно найти лучшую кандидатуру, чем мой лучший друг? Всё так, но... Но почему мне никто не сказал, что это будет так больно, как будто меня наживую спарывают ножом?